от унижения от метками к свободе от отметок. Когда в существующей системе возникают неполадки, мы действуем сразу в двух направлениях. Делаем всё от нас зависящее, чтобы в рамках имеющихся в системе структур минимизировать причиненный вред, и одновременно начинаем взаимодействовать с другими, чтобы попытаться сообща изменить структуру, где возник сбой, и при этом прекрасно осознаём, что ещё очень долго ничего кардинального не произойдёт. Если мы двинемся исключительно последним путём, то есть мобилизуем всех причастных на демонтаж системы выставления отметок, то, возможно, этого будет недостаточно, чтобы оградить учеников, а это ведь наши дети, от разрушительного воздействия отметок и прочих поощрений, с помощью которых их тем временем по-прежнему будут контролировать. Но и это, видимо, признать куда труднее. Если мы просто примиримся с нынешним положением дел и потратим всё своё время на то, чтобы помочь детям приспособиться к существующей системе и жить по её правилам, не изменится ничего, и позже наши дети будут продиловывать всё то же самое со своими детьми. Как кто-то когда-то заметил, реальность разрушает, а абсолютная реальность разрушает абсолютно. Если не существует причин оценивать учащихся с помощью отметок, то и нечего их оценивать. Но пока мы не изживём отметки, по крайней мере, у нас в школах, мы можем предпринимать небольшие и да, реалистичные шаги в правильном направлении. Вот квинтэссенция того, что нам надо делать. Учителя и родители, по-настоящему заинтересованные в образовании детей, должны сделать всё, что только в их власти, чтобы помочь детям поскорее забыть, что отметки существуют. Чтобы последовать этому совету, необходимы революционные перемены в нашем отношении к школе и в обращении с учениками. Нам придется переосмыслить, что такое обучение, каковы его цели и действительно ли мы готовы содействовать его развитию. Но перемены, которых потребует этот путь, и трудности, которые на нем могут возникнуть, нам следует сопоставить с нынешним упором на отметке, который пусть знаком и удобен нам, но ведет к разрушительным последствиям. Доказательств этому уже достаточно. Бывает, что изучая предложение что-либо изменить, мы оцениваем возможные риски и недостатки, как будто альтернатива в виде нынешнего положения вещей никаких изъянов не имеет. Какими бы радикальными ни были последствия, это та рекомендация, которую можно применить сейчас. И значит, родителям прежде всего необходимо крепко задуматься, ради чего вообще давить на детей, чтобы те получали высокие отметки. После того, как родители ознакомятся с фактами, взвесят все аргументы, им имеет смысл обдумать не лучше ли вместо того, чтобы судить о школьных успехах своих детей по отметкам, сосредоточить внимание на интересе к учёбе. Это и есть основной критерий, по которому необходимо оценивать школы и наши собственные действия. Если конкретно, то я предложил бы родителям больше не расспрашивать детей, что им поставили за письменную работу и не впадать в панику по поводу отметок в табеле. Это не означает, что нам безразлично, как учится ребёнок. Напротив, именно потому, что нас заботит это, мы перестаём делать то, что этому мешает. И именно наша забота о том, чтобы дети учились, заставляет нас взвешивать даже мельчайшие последствия того, как мы обращаемся с ними. Социальный психолог Мортон Дойч утверждает, что когда отец обещает дать дочери 10 долларов, если она получит отлично за контрольный тест по математике, это сообщение несёт несколько мыслей для девочки. а её собственные мотивации. Например, у меня нет серьёзных оснований быть успешной в математике. Мне нужен стимул. А математики не тот это предмет, чтобы человеку вроде меня было интересно изучать его. А её отце это ему важно, чтобы у меня были хорошие отметки, а интересует ли его, что важно мне самой. И тому подобное. Более того, предложенное поощрение заставляет сосредоточить всё внимание на перспективе получить награду 10 долларов, а также на поиске самого приятного, прямого и верного средства добычи её. Это означает, что внимание сфокусируется на том, как бы получить отметку "отлично", а не на изучении и постижении самой математики. Это может толкнуть к попыткам смошенничить или переключиться на способы освоения материала, ориентированные на успешную сдачу тестов, а не на приобретение прочных знаний. Вместо разговоров по поводу отметок родители могли бы расспрашивать ребёнка совсем о другом. Что было для тебя по-настоящему увлекательным из всего, что вы делали сегодня на уроках? Давилось ли тебе сегодня узнать или прочитать что-то, что удивило тебя? Каково это, когда тебе наконец-то удаётся решить сложную математическую задачу? А как ты сам думаешь, почему началась вторая мировая война? Имейте однако в виду, что одного того, что мы говорим или о чём умалчиваем, в данном случае недостаточно. Если хорошие отметки по-прежнему доставляют нам удовольствие, а плохие приводят в отчаяние или гнев, наша реакция все равно выдаст нас. А вот для учителей задача свести к минимуму значимость отметок будет твердым орешком. У меня есть для них семь предложений. Первое. Даже если вы обязаны в конце четверти поставить итоговую отметку, ограничьте число заданий, за которые выставляются отметки, а еще лучше вообще отмените эту практику. Вместо этого давайте развернутый комментарий на тему, как ученик успевает по вашему предмету в письменной форме или в личной беседе с ним. Только позаботьтесь, чтобы из-за упразднения отметок в классе не создалась атмосфера мучительной тревожной неизвестности по поводу того, что поставят в табеле, иначе весь замысел пойдет на смарку. На первых порах у некоторых школьников может возникнуть ощущение, что они потеряли почву под ногами. Непрерывный поток отметок составлял основу их самоощущения, а теперь их лишили этого. Предложите таким ученикам в частной беседе обсудить, какую отметку он получил бы, если бы табель выдали сегодня. Немного удачи и педагогических навыков, и вы увидите, что постепенно у ваших подопечных отпадает необходимость в такой информации и растёт заинтересованность в самом предмете изучения. Второе: Если считаете, что должны не только дать комментарии по конкретной работе, но также и оценить ее, то хотя бы сократите число градаций отметок. Например, переключитесь с пятибальной шкалы на такую. Проверено плюс, проверено, проверено минус. Или третье. Сократите число возможных отметок всего до двух. Отлично и не закончено. Теоретическое обоснование в том, что если работа не заслуживает отметки отлично, значит она еще не закончена. Всякий, кого заботит особые успехи в учёбе, должен порадоваться этому предложению, поскольку его исходный замысел в том, что ученики будут стараться показать всё, на что способны. Дополнительное преимущество в том, что такая система нейтрализует эффект отметок. А самое главное, восстанавливается надлежащий приоритет в образовании. Помощь детям в совершенствовании знаний становится важнее, чем их оценка. Обучение начинает преобладать над сортировкой. этим предложением я обязан Филу и Джоан Харрис, которые применили его на практике, соответственно, в колледже и в третьем классе школы. Тил возглавляет центр профессионального развития в международном педагогическом обществе Фи Дельта Каппа. Кэрл Эймс пишет: "Когда ученикам предлагают возможность улучшить полученные отметки, то дают им понять, что недочёты и ошибки это часть процесса обучения, и они не свидетельствуют о неспособности учиться". В этой цитате находится отражение более широкой и важной задачи создать такие условия, чтобы в практике школьного обучения первостепенная важность придавалась усилиям детей, в противовес попыткам определить уровень способностей каждого, что якобы характеристика более или менее неизменная по сравнению с остальными. Четвёртое. Никогда не выставляйте ученикам отметки, пока они продолжают изучение материала. И что ещё важнее, на этом этапе не вознаграждайте их за результаты. Контрольные опросы и прочие проверки только мешают новому знанию уложиться в голове, не оставляя времени посомневаться и поосторожничать. Если вы не уверены, готовы ли ученики показать, как усвоили новый материал, то вот вам самый простой путь узнать это. Спросите их самих. Пятое. Никогда не ставьте отметок за усилия. Оценки по своей природе подрывают склонность браться за что-то сложное, проверять на прочность свои знания. Смотрите главу 8. В итоге школы у нас полны учениками, которым безразлично, что им задают учить, и нередко это побуждает педагогов в ответ применять ту самую стратегию, которая отчасти и создала проблему. В частности, они оценивают усилия школьников в надежде, что это побудит их ещё больше стараться. Губительный парадокс однако в том, что если принуждением иногда и можно добиться внешнего послушания, прикрывающего обиду или злость, то вселить желание никогда Низкая оценка за усилия скорее будет восприниматься как послание: ты даже постараться и то не способен. С другой стороны, если за усилия поставлена высокая оценка, а за знания низкая, это говорит ученику: ты настолько глуп, что тебе этого не понять. Но главная беда в том, что наказание или поощрение школьника за его усилия Очень удобный выход для педагога, поскольку избавляет от необходимости задумываться, что может быть это недостатки учебной программы или образовательной среды, павинны в том, что у ребёнка нет никакого желания учиться. Шестое. Никогда не выставляйте отметок по принципу рейтинга. Ни при каких обстоятельствах количество хороших оценок не должно искусственно ограничиваться в том смысле, что успех одного ученика будет снижать шансы другого. Если отметки подпадают под нормальное распределение, это ещё не говорит о строгости учителя. Скорее это знак его провала, неспособности хорошо научить, проверить уровень знаний и оказать хоть какое-то влияние на интеллектуальную жизнь учеников. Седьмое. Привлекайте школьников к участию в процессе оценивания настолько, насколько позволяют возможности. Я не о том, чтобы вы называли правильные ответы, а они бы тем временем сами выставляли себе отметки за контрольные. Это означает вместе с ними продумать критерии, по которым можно определить, как они успевают по какому-то предмету, а затем дать им возможность фактически оценивать себя в разумных с точки зрения практики пределах. Этим вы добиваетесь сразу нескольких целей. Выставление отметок меньше воспринимается как наказание, у детей прибавляется возможностей управлять процессом собственного обучения, а кроме того, они приобретают ценный сам по себе опыт самообразования. Школьники получат гигантскую интеллектуальную пользу от размышлений о том, какие особенности делают рассказ таким интересным, математическое доказательство таким изящным, а аргумент таким убедительным. Как отметили Марк Леппер и его коллеги, в значительной мере восприятие компетентности в том или ином виде деятельности непременно будет зависеть от того, может ли человек на пути её освоения руководствоваться своими собственными стандартами или вынужден ориентироваться на чьи-то. Конечно, возможность представить собственный подробный разбор своего произведения, как выяснилось, способствует получению более высоких оценок за творческий потенциал, чем когда произведения оценивают другие. По примеру того, как школьников следует вовлекать в процесс оценки их знаний, с ними нужно обсуждать все вышеперечисленные нововведения. Им следует разъяснить, почему и для чего их оценивают, и спросить, чем они бы посоветовали заменить отметки и как, на их взгляд, можно было бы организовать переходный период к новым способам оценки знаний. Наконец, следует сказать несколько слов о школьной администрации. Просить учителей меньше делать упор на отметки за счёт изменения повседневной практики преподавания, не более чем полумеры. В идеале можно и нужно было бы отказаться и от итоговых отметок за периоды обучения. Более того, когда учителям дана возможность самим ослабить упор на отметки, а пользуются этим лишь немногие из них, школьники могут заключить, что недооцениваемые предметы второстепенны по сравнению с теми, где баллы по-прежнему выставляют. Как и большинство других реформ в образовательной сфере, предлагаемые мною перемены следует внедрять в масштабе всей школы или даже шире. Упражнение отметок может огорчить некоторых родителей. Но одна из причин, по которым они как одержимые отслеживают успехи детей и набранные ими баллы, в том, что для них это, возможно, единственное окошко, через которое они могут заглянуть, что происходит с их ребёнком в стенах школы. Если хотите, чтобы они примирились, не говоря уже о том, чтобы активно поддержали отмену отметок, им должны быть предложены другие источники информации о том, как успевают их дети. Массы начальных школ обходятся вообще без отметок, по крайней мере, их не выставляют, пока дети не достигнут определённого возраста. Один из путей внедрения перемен это поэтапная отмена бальной системы, начиная с младших классов.